Из-за брони показывается грузный немолодой мужик. Явно офицер. Причем, судя по всему, вояка тот он снимает каску, сбрасывает бронежилет. Поворачивается, демонстрируя отсутствие оружия. Достает из-под погона пилотку, расправляет ее и надевает. Подходит к двери. Я слышу, как скрипит битое стекло под его берцами. На звук шагов и над площадкой появляется голова. «Достаточно!» — приподнимаю я левую руку. «Здесь стойте!» «Я присяду!» «Сделайте одолжение!» Мужик опускается на ступеньку и опирается на стену. «Здравствуйте! Позвольте представиться, майор Гансдорфмайер!» «Сказал бы добрый день!» Но для вас он явно не такой. Полагаю, что мое имя вам и так известно. Да, но и для вас это тоже не самый удачный день. Ну, это еще как сказать. Да как не говорить. Черный ход мы уже заблокировали. Вам не уйти. А мужик-то по-русски неплохо шпарит. Изучали наш язык? Заметно. И даже очень. У вас есть какие-то предложения? Одно. Сложите оружие. Смысл? Проживете еще немного. Будет суд. Саркастических хмыкаю. С вполне предсказуемым приговором. Есть альтернатива этому? Она всегда есть. Погибнуть с оружием в руках, сражаясь с врагами своей страны. Но мы вам не враги. — Нас сюда пригласил ваш президент. — А это не весь народ. Майор молчит, что-то обдумывая. — Вы смелый человек, господин Волин. В иных условиях я счел бы честью знакомство с вами. — По крайней мере, вы сможете рассказать всем, что были последним, кто со мною разговаривал. Но вас могут взять живым. Скашиваю глаз влево и вниз. Он смотрит туда же. Прижата ногой на полу лежит граната. Чеки нет, майор. Понимаю, с этого места вы уже не отступите. Правильно понимаете. Ну что ж, он встает и отряхивает брюки. Как бы это ни было, я рад, что увидел вас лично. Но Он прикусывает губу. Делать шаг вперед и протягивает мне руку. Как говорится, не для прессы, но я вас уважаю. Взаимно, хоть вы и служите в корпусе. Пожимаю ему руку. Он отдает честь, не по-нашему вскидывая руку к голове. Поворачиваться, и я снова слышу, как скрипят битые стекла под его ботинками. Выйдя во двор... Майор обогнул бронетранспортер, подошел к штабному фургону. — Ну, что у вас, Дорфмайер? — спросил его, выглянувший в открытую дверь, полковник Мелани. Он не сдается, господин полковник. — Вы объяснили ему создавшееся положение? — Да, господин полковник, Волин прекрасно все видит сам. — И понимает, что у него нет никаких шансов. «Очень даже хорошо понимают. Он опытный солдат и трезво оценивает свои шансы. Поэтому не строит никаких иллюзий. Этот человек будет драться до последнего патрона. И даже мертвый будет опасен для нас. Он держит под ногой взведенную гранату. Фанатик!» «Солдат, господин полковник». Мелани фыркнул и взял в руки микрофон. Внимание стрелкам! Ввиду того, что террорист будет драться до последнего патрона, приказываю расстрелять подъезд дома. На каком этаже он сидит, майор? На втором, господин полковник. Расстрелять из пушек лестничную площадку второго этажа. По окончанию стрельбы забросать подъезд газовыми гранатами. После этого штурм. С сапером быть готовым осмотреть тело террориста. Оно может быть заминировано. Майор, да удалите отсюда к чертям собачьим всех этих журналистов. Нечего этим падальщикам крутиться над телами наших солдат. Как уйдут, открывайте огонь. Выглядывая из окна, вижу, как швельнулись тонкие стволы автоматических пушек. Понятно? Штурма не будет. Помогальники больше не хотят терять своих солдат. здание попросту расстреляют орудийным огнем. Пострадавшим выплатят компенсацию. Пресса широко осветит щедрый дар вспомогательного корпуса мирным гражданам. И даже постараются на этом заработать какие-то дивиденды лично для себя. Наклоняюсь к полу. и вытаскиваю из-под подошвы ботинка гранату. Я соврал тогда майору. Чека на месте. Отступлю наверх, в конспиративную квартиру полковника. По крайней мере, ее-то сразу расстреливать не станут. Майор уверен, что я с площадки никуда не уйду. Обманем его ожидания и выиграем еще несколько минут жизни. Авось прихвачу с собой еще парочку сорвиголов. Ведь проверять подъезд станут солдаты, а не бронетранспортеры. Те еще не могут ездить по лестницам. Осторожно прижимаясь к стене, забегаю наверх. Они хилые, однако, дверь в данной квартирке. Мало того, что металлическая, так еще и дополнительно усиленная. Интересно, это Варенцов? Оборудовал. Или еще до него тут какие-то делишки проворачивали. На окнах квартиры установлены решетки. Если бы меня штурмовали обычным способом, то они стали бы серьезным препятствием для штурмующих. Но против артиллерийского снаряда эта преграда слабая. Ба-бах! На лестнице ухнул первый разрыв. Приоткрывшуюся дверь Клынули клубы пыли. Начали пристрелку. Надо бы дверь прикрыть, а то запылят мне тут все. Шух. Выметнувшаяся откуда-то, дымная полоса ударила в бок переднему бронетранспортеру. Мгновенно сдетонировал боезапас, и башню с пушкой подбросила метров на двадцать вверх. Буквально через секунду. Вторая реактивная граната ударила в корму еще одному бронетранспортеру. Тот не взорвался, но тонкий орудийный ствол бессмысленно задрался вверх. Стрелять было некому, экипаж погиб. Третья машина завертела стволом, пытаясь отыскать неведомого противника. Но с крыш окружающих домов ударило сразу несколько гранатометов. Мгновенно превратив в костры большую часть техники корпуса, где-то за домами захлопали подствольные гранатометы, и гранаты взорвались среди обезумевших от страха солдат. Эхом отозвались автоматные очереди. Неизвестные, зайдя со спины, в упор расстреливать солдату черного хода. Выглядывая в окно. Я тщетно пытался понять, что за бардак творится там внизу. А свою лепту я, разумеется, тоже постарался внести. Удачно подстрелил одного из бегущих внизу штурмовиков. Но неведомые стрелки и без моей помощи прекрасно обошлись. Судя по тому, как ловко они накрыли большую часть техники, ребята там были грамотные и опытные. Таких учить, только дело портить. Ну что ж, стало быть, судьба дает мне еще один шанс. И я уж постараюсь использовать его в полной мере. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.